Глава п я т о День первый. Осло. Сидевший в кафе при яхт-клубе в Яне Матео смотрел куда-то вдаль, в сторону острова Малмойя. Вид у него был с т р е в о ж н ы й редкое для него состояние. Тебе не стоит появляться в центре города в ближайшие дни, если бы я был подручным барона. То перевернул бы всех в вердном, чтобы отыскать журналистку, охотившуюся на моего шефа и на этого Викерсона, а обнаружив, что ее не существует, насторожился бы еще больше. И что бы ты предпринял, будь ты этим типом, вытащившим пушку? б е с п е ч н ы м голосом спросила Екатерина. Пытался бы выяснить, кто эта девушка. Будем надеяться, что служба безопасности отказалась выдать ему записи с камер наблюдения торгового центра. Но когда ты убегала от него, тебя наверняка з а с е к л и камеры банка или другого заведения. В большом городе нельзя сделать ни шагу, не попав на пленку. Несколько тысяч крон и какой-нибудь не слишком щ е п е т и л ь н ы й сотрудник проявит б о л ь ш у ю сговорчивость, нежели охрана. Пале это. Екатерина вспомнила подлый прием, которым избавилась от приспешника барона. У него определенно имелись все основания потребовать просмотра видеозаписей, доказать, что он не крал платок. Так что получение скриншота будет простой формальностью. А среди националистов он найдет достаточно добровольцев-хакеров, которые перероют норвежские серверы, чтобы ее опознать. Однако паниковать нек чему. Она уже не девочка, состоявшая на учёте в нескольких полицейских участках Осло. Даже если кто-то взломает серверы ее банка, транспортных служб и факультета, где она преподает. Маловероятно, чтобы программа распознавания лиц а о т н е с л а предоставленные ей фотографии с ее реальной внешностью. Снимаясь в автоматах, она надевала то светлый парик, то темный. Никогда не фотографировалась со своим настоящим цветом волос и запихивала вату за щеки, чтобы скулы казались выше. Конечно, случалось, что какой-нибудь сознательный служащий кривился, изучая ее удостоверение, но находчивый ответ: «Ну да, это я, я же не слишком изменилась за полгода». Хотя, может, это из-за лекарств? всегда ее выручал. В вопросах анонимности членов группы Матео становился настоящим параноиком. Не могло быть речи о том, что поделиться с ним своим беспокойством, пусть даже обоснованным. Он может добиться ее исключения из группы, а этого она боялась больше, чем преследование вооруженного громила. Что-то п р и т и х л О о чем думаешь? Ты только со мной встречался. Я как-то ужинал в ресторане Диего давно. Но для него был просто одним из клиентов. Екатерина не стала спрашивать у него, как выглядит Диего. м а т е о ей не ответил бы. Зато она узнала, что у него есть ресторан. А Кардели, я ты знаешь, чем она занимается? А ты? Забавно. Ты ведешь себя так, как будто ты выше нас. Если Диего не знал, кто ты, откуда ты узнал, кто он? Скажем так, по счастливой случайности. И это не ответ. Ты что считаешь себя нашим боссом? Я хоть раз за все время, что мы работаем вместе, давал тебе повод думать, что считаю себя главнее. Екатерина поймала его в з г л я д и между ними п о в и с л о молчание. Напряжение стало настолько ощутимым, что владелец кафе встревожился и уточнил у них из застойки все ли в порядке. Матеус успокаивающе помахал рукой. Видишь, даже в самом укромном месте находится кто-то, кто за тобой наблюдает. в Здохнул он. д и р е ж е р не отдает своим музыкантам распоряжений. Он управляет игрой оркестра. Но управляет же, заметила Екатерина. И потом ты сказал своим музыкантам. А ведь мы существуем ради того, чтобы бороться с т и р а н и е й мелких и крупных начальников. Если ты именно так обо мне думаешь, то это нелепо и оскорбительно. Я просто пытаюсь понять твои действия утром. На дождь можно свалить что угодно. Вряд ли ты можешь ставить мне этого прёк. Я ж е тебя предупредил. Запомни раз и навсегда. У нашей группы нет босса. Но признаюсь, это я был объединителем. Заявил Матео. Его признание лишило Екатерину дар речи. Объединителем или инициатором для нее этот вопрос имел огромное значение. Группа была ее единственной семьей, семьей, которую она обрела спустя года неприкаянности. По идее. Ее профессия преподавательница должна была определять ее личность, так и было, но в обществе настоящая личность Екатерины раскрывалась в ее тайной деятельности, которой она и видела смысл жизни, как если бы настоящий мир Алисы был по ту сторону зеркала. Да, пусть им, наконец, сказала она, тогда кого что завербовал первым и какой номер дал. Ты ошибаешься по всем пунктам. Я не говорил, что я организатор. Я был объединителем, да и то лишь на время. Нас девять, и мы были связаны друг с другом еще до того, как об этом узнали. У нас одни ценности, одни цели, один кодекс поведения. Мы выбирали одни и те же мишени, что странно даже работали похоже. У каждого из нас свои навыки, свои таланты. Мы следуем правилам безопасности, которые нам никто не навязывал. Просто они кажутся нам очевидными. Мои заговорщики, виртуальные друзья, наша дружба настоящая. Ни у кого из нас нет номера. Это противоречило бы нашим принципам. У звезды нет первого луча. Лучи звезды, повторила Екатерина. а Мне нравится этот образ. Он нам хорошо подходит. Тебе неплохо д а ю т с я дурацкие метафоры, Матео. Спасибо за комплимент. Ты волнуешься за Майю? Иначе я бы тебе об этом не рассказал. Она явно где-то далеко, там, где выходить на связь небезопасно. В прошлом году, когда она уехала в Таджикистан, я не получал от нее новостей неделю. Это же самое было, когда она... Я волнуюсь не из-за ее поездок, а из-за ее с о о б щ е н и я И то, что ты мне сказала, меня не успокаивает. При этих словах взгляд м а т е о изменился, как будто за ними стояло что-то еще, что-то угнетающее. Что ты от меня скрываешь? – спросила Екатерина, накрыв его руку своей. Хотя доверительный жест застал его врасплох, он не шевельнулся. Конечно, наши последние операции тоже были рискованными, но типа вроде барона по-настоящему опасны. Как ты могла убедиться утром? Опаснее торговцев живым товаром, на которых мы напали в прошлом году, или латиноамериканского диктатора? Чьи счета в США нам удалось заблокировать? Помнишь, когда в Нью-Йорк Таймс опубликовали наш материал, мы все исчезли из сети на три недели. Мне везде м е р е ч и л и шпионы и агенты ЦРУ. А в итоге все обошлось. На сей раз Матео убрал руку, прежде чем ответить. Мысль о том, что тебя могут подстрелить, намного страшнее, чем то, чего я боялся. Ладно, уступила она, о б е щ а ю что не буду шляться рядом с твоим отелем. Тебе стоило бы уехать из Осло на пару дней, пока все немного не прояснится. Уехать куда? У меня не такая работа, чтобы путешествовать, когда заблагорассудится, и к тому же мне нужно заниматься дешифровкой. Ты слишком нервничаешь, м а т е о п о д р у ч н о о б а р н а наверняка, сдела поважнее, чем искать, кто следил за Виккерсоном. Через несколько дней его шеф отправится в другие края, чтобы превратить их в ад, и лучше бы нам выяснить, где состоится его следующая встреча. А главное с кем? Моя прога своевременно нас об этом известит. Мне казалось, нужно быть где-то рядом, чтобы она работала. Именно. Я остановился в том же отеле и мы взломали локальную сеть. Меня-то не вычислили. У тебя кто-то есть? А что? Удивился Мател. Да то, что женщинам быстро надоедают мужчины, которые всегда хотят быть правыми. А мужчинам? Быстро надоедают женщины, которых осуждают на пустом месте, верно? Екатерина улыбнулась. Матео не теряется с ответом. Он встал, оплатил счет наличными и предложил ей следовать за ним. Они прошлись по берегу бухты. На прощание Матео назначил встречу завтра, в то же время, в том же месте. К этому моменту ей нужно будет дешифровать выкаченные из мобильника барона данные. Все члены группы знакомы между собой. Нет, мы обменивались информацией на форумах, когда готовились к в з л о м а м Иногда действовали командами, но никогда все вместе, как уже было сказано. Хотя состав команд менялся, никто не мог похвастаться тем, что работал со всеми членами группы. Нас связывала особенная дружба. Мы были очень близки, интересовались друг д р у г о м но многого друг о друге не знали. Например, например о двух лицах Виталика или о том, что Кардели и Диего брат и сестра. И что их связывали не только узы крови, но и некое соглашение.